Ну, насколько можно судить из имеющихся вот материалов, опубликованных в нашей печати, я не видел отзыв геральдического комиссии, геральдического совета при президенте, их лицензию на этот герб. Но насколько я могу понять, они заметили ряд таких грубых нарушений правил геральдики. Значит, вот этот проект 20 марта был поправлен, геральдизирован, и затем уже вот этот переработанный вариант был передан на рассмотрение городской. Совет 22 мая 1996 года.